Голова четырнадцатая. Полная задница. «Вот дерьмо!» – тихо выдохнул я, глядя, как приближается темно-зеленая смерть. Влетев в кузов и разорвавшись там, она, безусловно, похоронит нас всех. Счет пошел на сотые доли секунды. Время почти остановилось. «Краш!» – внезапно крикнула Мара. Граната прямо в воздухе начала деформироваться. «Кажется, я даже разглядел, как лопнул ее корпус». Она тут же рванула, не долетев всего пары метров. По всему кузову разлетелись осколки, застучали по броне, посекли тент. Часть прилетела и в меня, плечо, щеку, запястье пронзила острая боль. За шиворот потекло горячее и липкое. Досталась и Маргарет. Она сдавленно воскликнула. Но я даже не обернулся. Не до того было. Не сказать, что мои ранения были прям серьезные, зато очень ощутимые. Кисть почти сразу утратила подвижность. Кажется, осколками повредило сухожилие или мышцу. Стрелять из пулемета еще было можно, но одной рукой очень неудобно. И все же я дал длинную очередь по тому пикапу, из которого стреляли. И даже краем глаза заметил, как сидящий в салоне шакал вставляет в пусковую трубу новую гранату. «Сука, да отвалите вы уже!» — заорал я, надавив на спуск. Выпущенная очередь пересекла кабину, капот и левое колесо. Пикап неизвестной марки словно на стену налетел. Внезапно под колесо попал камень, и транспорт завалился на бок, перевернулся и почти сразу рванул. Только переднее колесо взмыло в воздух, упав куда-то на крышу нашего Урала. Но у противника еще оставался последний транспорт. И, судя по всему, водитель там был опытный. Он ловко ушел с линии огня, пропал из виду. Нам прострелили задние шины, отчего Урал пошел ощутимо медленнее. Зарызка по дороге. Пикап не стал повторно заходить в задницу нашему грузовику, чтобы вывести из строя пулеметчика, то есть меня. Он просто прижался с правого бока, но намерения шакалов были пока непонятны. Через дырявый тент ни хрена не видно. А потом стало ясно. С пикапа на грузовик полезли их бойцы. Двое успели влезть и уцепиться, а третьего подстрелила высунувшаяся из окна белка, и он своем рухнул куда-то под колеса. Как же нам повезло, что после разговора с Маргарет я не залепил ей рот лейкопластырем. Если бы не ее способность, по кузову можно было бы отскребать наш фарш, а заодно тушить пожар. Понятно, что она спасала не только мою шкуру, но и свою. Но все же с ее стороны это помощь, а значит она уже не враг. Я перевалился на спину, кое-как приподнялся и почти сразу увидел валившегося внутрь кузова огромного шакала в бронежилете и шлеме. Объект Бугай. Ликвидатор шакала седьмого уровня. Состояние здоровья 195 и 198. Лояльность враждебная. «Искры!» — рявкнул он, разглядев меня на полу. В мою сторону устремился шквал ослепительно ярких искр, тем не менее не нанесших никаких повреждений, но зато сбивших меня с толка. Пока я соображал, что произошло, шакал уже полез за пистолетом, но и я, пусть и интуитивно, уже поднимал ствол своего кедра, готовый к бою. Короткая, почти бесшумная очередь не смогла пробить бронежилет противника, но зато его откинуло в сторону, и он едва не вывалился наружу, напрочь растеряв свое преимущество. Ствол он все-таки выронил. Да и держаться за разорванный тент было крайне неудобно. Тут же показался второй противник. Объект Хоппер. Штурмовик шакалов шестого уровня. Состояние здоровья 171 из 172. Лояльность рождебная. Этот оказался проворней Пистолет в его руке выстрелил дважды. Одна пуля попала мне в броник, другая в правое бедро. чавкнуло отозвалось болью. «Ржавчина!» — крикнул я, скривившись от боли. Перед глазами поплыли предупреждения. Уже четыре раны. Осколки и пули обеспечили мне кровопотерю, несмотря на усиленную регенерацию. Проклятая ерунда, сжирающая энергию. Очки Баста не успели восстановиться даже до половины. Но, по моим подсчетам, их должно было хватить на пару применений. Не хватило. Точнее, хватило, но только на одно. Пистолет Хоппера вполне ожидаемо заклинило, чего Шакал совсем не ожидал. Он даже завис на мгновение. Затем нырнул вниз. «Эй!» «Мне тут помощь нужна!» — звыл я, понимая, что уже весь в крови. В этот самый момент грузовик резко вильнул влево. Справа что-то взорвалось. Тяжелый удар. Лязг металла. Шакал не удержал равновесие и, полетев на пол, рухнул на разложенный ДШКМ, долбанувшись об него головой. Идентификатор замерцал. Слетела треть здоровья. Кажется, его вырубило. «Черт, как же мне дерьмово!» Тут же вновь подорвался бугай. Выхватил нож и прыгнул прямо на меня. Я не успел толком собраться. Удар ботинком в лицо оказался очень, ну, крайне болезненным. И то это через наспех выставленный блок. Следующим действием был бы удар ножом, от которого защититься я бы уже не смог. Но тут снова вмешалась Мара. Она с яростным криком ударила ликвидатора ботинком в колено. Даже несмотря на стоявший снаружи шум и грохот, оно громко хрустнуло. Бугай взвыл от боли, отшатнулся. и едва не рухнул через все тот же разложенный посреди кузова ДШКМ. Урал снова вильнул ножа в другую сторону. Часть ящиков слетели вниз. Один придавил меня к стене, два других сползли на шакала. «Зарежу!» — прорычал противник, отталкивая ящик и двигаясь ко мне. «Сдвиг!» — крикнула Маргарет. Способность мары оттолкнула и без того потерявшегося в пространстве и обезумевшего от злости шакала. Его швырнуло в стену, где еще кое-как висели ошметки брезента и гнутые дуги. Треск разорванной ткани и вопящий бугай вывалился наружу, возможно, прямо под колеса того же пикапа. Из моего носа хлистала кровь, заливала глаза и лицо. Все болело. Остальные раны тоже кровоточили. Отчего я даже не мог толком координировать свои движения. — Чего разлегся? Вставай! Мара потянула меня к себе. — Да не могу я, крови натекло, как со свиньи. «Вижу!» «Ай, отвали!» Я несколько раз стряхнул головой, приходя в себя. Услышал плотную стрельбу. Белка и Корсар отстреливались еще от кого-то. Кажется, появились новые противники. «Ладно, я, кажется, нормально». Собравшись силами, пробормотал я. Затем почувствовал, что голова снова закружилась. Но это не точно. В руке у Маргарет уже был мой кедр. Я это дело заметил и напряженно замер. Глядя то на нее, то на ствол. «Ну, чего смотришь?» Пробурчала та, сунув мне его обратно. Затем подхватила нож шакала, разрезала путы на ногах. «Все еще сомневаешься? Мы сейчас в одной связке». Я молчал, думая то о лежащем без сознания Хоппере, то о сильно подорванном доверии к Маргарет. «Да, я сука, ты прав», вдруг продолжила она, глядя на меня с какой-то ярой решительностью. «Но подыхать мне не хочется. Они не будут разбираться, кто свой, а кто чужой. Сейчас я друг». Неожиданно загрохотала. «Эй, хан, ты там жив?» — крикнул корсар. В проходе показалась голова белки с распоротой и окровавленной щекой. «Что там у вас?» — спросила она. «Очко!» — ясно. Кустарно собранный переход между кабиной и кузовом чем-то погнуло, скорее всего, тем упавшим колесом. Перелезть было еще можно, но уже не так свободно, как раньше. «Хан?» «Чего?» «А какого хрена эта сука с оружием?» «Я обернулся!» Мара стояла позади меня на коленях, вытаскивая из оружейного ящика автомат. Вдруг раздался визг тормозов, рев дышка, тяжелый удар слева. Несколько случайных пуль пробили брезент, часть угодила в деревянный оружейный ящик. Полетела выбитая деревянная щепка. Выругавшись, белка вновь пропала из вида. Громко взвыл движок, и слева показался еще один пикап, но на этот раз совсем другой. Здоровенный, явно больше и мощнее предыдущих. выкрашенный в черный цвет, усиленный серыми накладными бронелистами. Лобовое стекло украшено решеткой, а позади в кузове стоял закамуфлированный по самые уши шакалца ГС-17 на три ноги «Ай, дерьмо! Еще не все!» — отозвался Корсар взволнованным голосом. «Черт! Далеко не уйдем! Маневренности почти нет! Колеса прострелены!» Очнулся оглушенный Хоппер. Но увидели его не сразу. Он пристал, потянулся. И сразу же ударил кулаком Мару в раненую ногу. Девушка вскрикнула, упала назад. Ее автомат грохнулся на пол, и шакал тут же потянулся к нему, намереваясь воспользоваться огнестрелом. Урал трясло и бросало. Дорога была просто ужасной. Выставив кедр, я не успел быстро снять его с предохранителя, потеряв драгоценные пару секунд. Щелкнуло. Еще раз. В то же время ремень автомата Мары зацепился за станок ДШКМ. Шакал дергал за него снова и снова. Безуспешно. Его лицо перекосило от злости и напряжения. Мысли крутились в голове бешеным роем. Подготовить к стрельбе самострел времени не было. С силой пнув тяжелый ящик ногой, я с криком бросился на хопера Рухнув на него и придавив собственной массой, я не дал ему воспользоваться огнестрелом. Двинул ему локтем, попав прямо в глаз. Штурмовик взвыл, резко дернулся. По лицу текла кровь. На инстинкте самосохранения он резко оттолкнул меня, затем замешкался и потянулся к разгрузке. Ухватился за кольцо гранаты, но выдернуть его не успел. Я оказался быстрее. Подобрал с пола металлический пруд и загнал ему в тот же поврежденный глаз. С силой пропихнул. Мерзко чавкнуло. Идентификатор шакала мгновенно почернел. Победного лога не выскочило, значит все еще опасно. Кстати, я заметил, что Бастион начал халтурить. После боя не всегда приходили сообщения о результатах проведенных боев. Что начало напрягать? Бонусов-то не было. «Да неужели?» – облегченно выдохнул я. «Дышать через сломанный нос было проблематично и довольно болезненно. Вот только времени разбираться в своих проблемах и ощущениях не было. Неизвестно по какой причине, но шакалы на черном пикапе до сих пор не начали стрелять из АГС, и это, безусловно, было нам на руку. Но какой им от этого смысл?» «Хан, это не просто шакалы, это их элита», – подала голос Мара. Ее голос был полон болей и страданий. Только сейчас я заметил, что она лежит на полу кузова, зажимая пулевое ранение плеча. Еще одна легкая рана была в мягких тканях предплечья. «Да насрать, кто они!» Начал было я, шагнув в ДШКМ. «Ты не понял?» Я оглянул на почему-то отставший пикап. «Уроды!» Вдруг истошным голосом завопил корсар. Вскрикнула белка. И в этот момент раздался оглушительно громкий треск, словно от статического разряда. Грузовик сдрогнул. А затем земля поменялась местами с небом. Тяжеленный Урал словно подпрыгнул в воздух, накренился, и из души, раздирающим грохотом, упал на левый бок. Пол ушел из-под ног, под звук сминаемого металла. Все, что не было закреплено, обрушилось прямо на нас. Перемещалось все. Оружие, тяжелые оружейные ящики, предметы и инструменты, стреляные гильзы. Творился какой-то хаос. Все, что я чувствовал, только вновь и вновь вспыхивающую во всем теле боль. На меня упало что-то очень тяжелое, от чего я резко захотел подохнуть. Стало тяжело дышать. Черт, что за хрень произошла? Грузовик как будто на невидимое препятствие налетел. Кто-то использовал способность? Ни хрена себе. А что, и такие бывают? Дерьмово. Шли секунды. Вроде бы нормально, я еще живой. Но даже пошевелиться толком не могу. И все же это нужно сделать. Рядом раздался визг тормозов. Заглушили двигатель, хлопнули двери. Я услышал голоса. Кажется, их было трое или четверо, но это не точно. «Эй, придурки!» Послышался чей-то резкий уверенный голос. «Живые есть!» Рядом со мной тихо стонала Маргарет. Похоже, ей досталось. Ее идентификатор почему-то почти не различался. Я нащупал рукой свой самострел, вытащил его. «Внимание! Состояние вашего здоровья на низком уровне. Рекомендуется оказание медицинской помощи. Текущий параметр здоровья 36 из 155». Спасибо, Бастион, ты достал отвлекать, прошептал я, выбираясь из-под тяжелого ящика. Это оказалось непросто, но я справился. Раны кровить вроде бы перестали, но шкала здоровья вверх не ползла, словно зависнув. Голоса снаружи что-то обсуждали. Вдруг в кузов кто-то заглянул, и я увидел лишь черную маску, натянутую на голову. Сверху черная каска, на ней противопульные очки. Шакал держал в руках короткий автомат неизвестной модели. Объект вихрь. Элитный боец шакалов восьмого уровня. Состояние здоровья сто девяносто восемь и ста девяносто восьми. Лояльность враждебная. «Ну, что там?» Спросили со стороны. Затем повисла пауза. «Этих вытаскиваете «Тут сам черт ногу сломит!» Выругался противник и встретился взглядом со мной. «А, один есть!» «Дерьмо! Если бы не горящий над головой идентификатор, я бы, может, и смог воспользоваться моментом». Он скинул автомат. «Вылезай, падла!» жавчина Не сдержавшись, крикнул я. Удивительно, но сработало. Тут же выскочило предупреждение, что последние очки баста слились почти в ноль. Выстрела не последовало. Но это нисколько не обескуражило шакала. Тот стряхнул оружие, глянул на меня. «Ах ты сука!» Выругался он. Отбросил бесполезный автомат и полез в кузов, расшвыривая все, что попадалось на пути. «Я тебе сейчас все кости переломаю!» Я уперся. И обеими ногами силой отпихнул тяжеленный ящик. Тот упал прямо под ноги противнику, но вихрь ловко отскочил. Оружия здесь было достаточно, но все лежало в ящиках. А то, что успело вывалиться, подобрать не вариант. Сплошные завалы, да и те не готовы к бою. «Да ты уже труп!» Злорадно усмехнулся вихрь, вытаскивая огромный нож. «Я сделаю это с удовольствием!» Я невольно оценил его телосложение. Крепкие, ловкие, движения быстрые отточенные. «Идеальный, хорошо обученный боец! Блин, какие же у него статы! а навыки, а способности! И сейчас эта машина для убийства двигалась ко мне, желая только одного! Автогения!» – крикнул я, совсем забыв, что очки Баста почти на нуле. «Внимание! Для активации умения автогения требуется 45 очков Баста. Ваше текущее количество очков – 6. Рекомендуется восстановить очки как можно скорее». Вихрь напрягся, ожидая, что его сейчас накроет чем-то убойным, но этого не произошло. В его глазах я заметил промелькнувшую растерянность, а затем он расслабился и усмехнулся. «Что? Не вышло!» Его голос был чуть приглушен маской на лице, но я все понял. Он снова направился ко мне, намеренно двигаясь как-то неторопливо. Расстояние чуть меньше двух метров. Один бросок всего-то, но он не торопился. Словно хотел поиграть, как кошка, поймавшая глупую мышь. Мышь обречена, только этого еще не понимает. А кошка уверена в том, что добычи никуда не деться. Так почему бы не развлечься? «Эй, вихрь!» — послышался голос снаружи. Брезент затрещал разрезаемый ножом, стало светлее. Показалась вторая голова, в точно такой же экипировке. Объект «Стилет» — элитный боец шакалов восьмого уровня. Состояние здоровья 198 из 198. Состояние здоровья 198 из 198. «Лояльность враждебная». «Какого черта, вихрь? Ты что творишь?» Он скользнул взглядом сначала по мне, затем впился в напарника, но он не отозвался. Однако в лице у него что-то поменялось. «Вылезай наружу!» — жестко произнес вихрь, убирая нож. «А то ведь я могу передумать!» Я неуверенно двинулся к выходу, хромая и шатаясь. Самочувствие дерьмовое. Яркий свет ударил в глаза. Когда я проморгался, то заметил, что корсара и белку тоже вытащили из кабины. Судя по всему, у экс-охотника была сломана рука, да и голове досталась. Она вся была в крови. Белка же выглядела нормально. Ее шкала здоровья была почти полной. Но выглядела девушка странно. Рядом стоял еще один шакал. Судя по всему, применив к ней какую-то способность. Объект вымпел. Элитный боец шакалов восьмого уровня. Состояние здоровья 198 из 198. «Лояльность враждебная». «Черт, они что, все одинаковые?» «Так их всего трое, что ли?» По бледному лицу Белки буквально читалось, она не себе. «Что с ней сделали?» «Белка!» — крикнул я, резко ускорившись. «Но не сделал я и четырех шагов, как мне по ногам ударили чем-то тяжелым, чего я охнул и упал на землю. Позади меня стоял ухмыляющийся вихрь, держа в руках темно-зеленую пластиковую дубинку. «Куда это ты заторопился, а?» расхохотался он. «Мразь!» – процедил я. «Поговори у меня, еще добавлю!» «Хан?» – девушка вопросительно глянула мне в глаза. «Все нормально!» – пробормотал я. «Какое на хрен нормально? Мы угодили в лапы к шакалам, специально обученным обезвреживать таких, как мы. Это опытные головорезы, которые шутить не любят, прям как военные!» Снова показался стилет. Скорее всего, он был у них за командира. Он посмотрел на белку. затем на лежащего на земле бесчувственного корсара, а потом взглянул на меня. «Полагаю, ты тут старший?» — спросил он, затем почти сразу добавил. «Вы напали на караван, принадлежащий клану шакалов. Зачем?» «Хм, не отвечай. Мне приказано выследить и доставить тех, кто в этом замешан. Но прежде я хочу знать, сколько вас еще». «А что ты еще хочешь?» — прищурился я. «Может, в морду?» «Не нужно со мной пререкаться. Себе дороже выйдет». Сдержанно поистил стилет, кивнув вихрю. Тот усмехнулся и нанес сильный удар своей дубинкой мне по спине, а потом толкнул ногой спину так, что я упал, едва повторно не расшибив носа землю. Закашлялся, вдохнув дорожной пыли. «Черт!» взвизгнула белка. Шум, какая-то возня. «Куда, сука?» Громыхнул выстрел. Я кое-как перевалился на бок и понял. Стреляли в воздух. Моя спутница стояла с поднятыми руками спиной ко мне, вроде целая. «Все, вяжите их и в кузов. Пусть гоблин с ними сам разбирается», — приказал стилет, самодовольно ухмыльнувшись. Меня грубо подняли под руку, пихнули в бок. «Шагай к пикапу, прокатимся», — процедил вихрь. Мне стянули за спиной руки, подвели к черному пикапу. Я заметил, что внутри был четвертый шакал-водитель, но он оставался безучастным к нам, что-то изучая на карте. Обезвижили белку Бросили ее в кузов, затем туда же определили и корсара. Тот все еще был без сознания. Настала моя очередь. И тут непонятно откуда прилетел хлесткий звук выстрела. Вымпел рухнул на землю с простреленной головой. Даже шлем не помог. Стилет и вихрь схватились за оружие, присели, вертя головами по сторонам. «Блядь, снайпер!» — рявкнул стилет, ища противника. «Могут же и по мне швальнуть, так, на всякий случай». «Где он?» «Восток! Юго-восток! Метров триста! Может, больше!» Снова выстрел. вскрикнул вихрь, неожиданно упав на землю. Почти сразу второй выстрел. Брызнула кровь. А затем, в следующую секунду, из кузова перевернутого Урала ударила длинная пулеметная очередь. Это был ДШКМ. Силета разорвало на части. Хотя он и попытался уйти с линии огня. Все произошло настолько быстро, что я даже толком хронологию событий не успел запомнить. Водитель хотел выскочить наружу и укрыться за корпусом машины, но очередь из тяжелого пулемета настигла его в тот самый момент, когда он открывал дверь. Двенадцатый калибр превратил стекло брони машины и металл в лохмоте, а человека за ними в окровавленный изрешеченный труп. А вот вихрь был еще жив, пытался подняться на ноги. Его идентификатор мерцал, опустившись до опасно низкого уровня. «А, гнида! Так вы тут не одни!» – прохрипел он. Я подобрал его автомат и без раздумий выстрелил ему прямо в наглую морду, скрытую полумаской. Из-за борта пикапа показалась белка. Ее взгляд был растерянным, а я стоял на открытом месте, не до конца понимая, что только что произошло. Раздался мат, грохот. Из-за разорванного тента Урала показалась Маргарет с горящими от ненависти глазами. — Всех достали? — спросила она, хотя я ни хрена не понял. Думал не о том, о неожиданном спасении, да, безусловно. Но не только об этом. Для меня было загадкой, кто, черт возьми, был снайпером.